Кабинет опять начал наполняться. Гувернантка привела детей. Соня бросалась на меня и рыдала совершенно как мать. Но маленький Коля упёрся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья, любимая горничная жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семёна и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто крестилась, всё хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала. "Слушай, Настя", сказал ей тихо Семён. "Не нагибайся, как бы чего ни случилось. Шла бы лучше к себе, помолилась и довольно". "Да как же мне за него не молиться", отвечала Настасья слегка нараспев. и нарочно громко, чтоб все её слышали. Это не человек был, а ангел Божий. Ещё нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтоб Софья Францевна неотлучно при мне находилась. Анастасия говорила правду. Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели,